Селефаис В видениях Куранис видел город в долине, морской берег вдали, снежную вершину горы над морем и галеры ярких рассветок, отчалившие из гавани и плывущие в дальние края, где море смыкается с небом. Именно в видениях его звали Куранис. В обычной жизни его звали иначе. Вероятно, другое имя он придумал себе не случайно, ибо был последним в роду и остро чувствовал свое одиночество в многомиллионном равнодушном Лондоне. Не так уж много людей общались с ним, напоминая тем самым, кем он был. Его деньги и земли – все это ушло в прошлое, Ему было безразлично, что о нем думают люди, он предпочитал грезить и писать о своих грезах. Те, кому он показывал первые пробы пера, высмеяли его. Тогда он стал писать для себя, а затем и вовсе забросил это занятие. И чем больше он удалялся от обыденного мира, тем изумительнее становились его видения и тем более беспомощными оказывались попытки описать их. Куранис был человеком консервативного воспитания и мыслил не так, как модные писатели. Они пытались сорвать с жизни ее сотканные из мифов покровы и показать неприкрытое безобразие отвратительной реальности. Куранис же искал саму красоту. знание и обретенный опыт не смогли раскрыть ее, И тогда он обратился к фантазии и иллюзии и нашел красоту совсем рядом, в туманных воспоминаниях о детстве и детских мечтах. Немногие сознают, какие неведомые дали раскрываются в историях и мечтах их юности. Ибо дети, слушая и мечтая, не пытаются угонять мысли в какие-то рамки. А когда мы пытаемся вспомнить уже будучи взрослыми, то воспоминания получаются скучными и унылыми, отравленными ядом жизни. И всё же некоторые из нас просыпаются среди ночи, увидев диковинные фантазии, зачарованные горы и сады, поющие под солнцем фонтаны, золотые пики гор, вздымающиеся возле ласковых морей, долины, простирающиеся вокруг спящих городов из камня и бронзы удалых воинов, разъезжающих по опушкам густых лесов на белых лошадях, покрытых попонами. И тогда мы догадываемся, что заглянули через ворота и слоновой кости в мир, открытый для нас прежде, когда мы еще не были так мудры и несчастны. Куранис внезапно смог вернуться в прежний мир своего детства. Ему снился дом, где он родился, большой, увитый плющом, в котором прожили тринадцать поколений его предков и где он надеялся умереть сам. Летней лунной ночью он тайком выбрался в сады, спустился вниз по террасам, мимо парка со старыми дубами и вышел на длинную белую дорогу, ведущую к деревне. Деревня оказалась очень старой на вид, с покосившимися, будто начинающая убывать луна домами на околице. И Куранис невольно задумался, что же таится в домах с островерхими крышами, сон или смерть. Посреди улицы росла высокая трава, а дома смотрели на него взглядом, непроницаемо грязных стекол, либо пустыми глазницами. Куранис шел не останавливаясь, будто куда-то конкретно. Он не пытался проявлять своеволие, опасаясь, что все окажется иллюзией, как мечты и устремления повседневной жизни, никогда ни к чему не приводящие. Потом он свернул из деревни к обрыву и внезапно оказался на краю света, у бездны возле которой стояла деревня. Весь мир заканчивался и взору открывалась бесконечная пустота, не содержащая ничего, и небо над ней было пустое, не освещалось даже ущербной луной или мерцанием звезд. Глубокая внутренняя убежденность сподвигла Кураниса сделать шаг вперед, и он медленно полетел вниз, плыл все ниже и ниже, миновал темные бесформенные не приснившиеся сны, слабо светящиеся сферы частично приснившихся сновидений и смеющихся крылатых эльфов, которые, казалось, высмеивали всех мечтателей мира. Потом тьма перед ним расступилась, и Куранис увидел ущелье и город в долине, сверкающий вдали на фоне неба, моря и снежной вершины горы, вздымающейся возле моря. Куранис проснулся в тот же миг, как увидел город. Но этого мига ему хватило. Он сразу узнал Селефаис, город в долине Оот-Наргайи, за Тонарианскими холмами, где его дух обитал целую вечность. В тот час давнего летнего полдня, когда он убежал от няньки и, наблюдая за плывущими облаками, заснул возле деревни, убаюканный теплым морским бризом. Он был крайне недоволен, когда его нашли и разбудили, потому что во сне собирался отплыть на золотой галере в чудесные края, где море смыкается с небом. Вот и на этот раз Куранис, проснувшись, почувствовал досаду, потому что нашел свой сказочный город после сорока тоскливых лет. Но через три ночи Куране снова вернулся в Селифаис. Как и в прошлый раз, сначала ему приснилась деревушка, сонная или вымершая, и бездна, через которую он должен был безмолвно перелететь. Затем снова перед ним оказалось ущелье, и он увидел сверкающие минареты города, изящные галеры, стоявшие на приколе в голубой гавани, и китайские деревья Кингго на горе Аран, колышащиеся от морского бриза. Но на сей раз никто не выхватил его из мира грез, и он, как крылатое существо, опустился на поросшую травой полянку на склоне горы, и ноги его мягко коснулись травы. Наконец ему удалось вернуться в долину от Наргайи к замечательному городу. Селифаис. Спускаясь с горы, Куранис наслаждался ароматом трав и любовался красочными цветами. Он перешел бурную жерчащую речку Нарксу по деревянному мостику, на котором много лет назад вырезал свое имя, миновал рощицу и подошел к большому каменному мосту у городских ворот. Здесь ничто не изменилось. Не потемнели мраморные стены, не покрылись патиной, украшавшие их бронзовые скульптуры. И Куранис понял, ему не надо опасаться, что все здесь стало совсем другим. Даже часовые на крепостном валу были те же самые и такие же молодые, какими он их запомнил. Тогда Куранис вступил в город через бронзовые ворота и прошел по ониксовым мостовым, а купцы и погонщики верблюдов приветствовали его, как будто он никуда надолго не уходил. И то же самое повторилось в бирюзовом храме над Натнартат, где жрецы в венках из орхидей объяснили ему, что вот, Наргаи, время не движется, и здесь всегда вечная юность. Затем Куранис прошел по столбовой улице к той части крепостного вала, что граничила с гаванью, где толпились купцы и моряки, а также чужестранцы из тех краев, где море смыкается с небом. Коранец долго стоял на крепостном валу, глядя на ярко освещенную гавань, на морскую рябь, сверкавшую под непривычным солнцем, на галеры, скользившие по воде. Трудно было оторвать взгляд от горы Аран, царственно возвышавшуюся над морем, нижняя часть склона, в которой была зелена от растительности, а снежный пик упирался в небо. Куранису безумно хотелось отплыть на галере в те удивительные края, о которых слышал так много чудесного, и он отправился на поиски капитана когда-то давно согласившегося взять его с собой в плавание. Он разыскал этого человека, отхиба, сидящего на том же самом сундуке с пряностями и, казалось, даже не заметившим, сколько времени прошло. Затем они вдвоем подплыли к галерии, стоявшей на якоре, капитан отдал приказ гребцам, и галера вышла в бурное Сиренарианское море которая где-то вдали сливается с небом. Несколько дней галера неслась по волнам, и, наконец, спутники приблизились к горизонту, туда, где море смыкается с небом. Галера, не замедляя хода, вплыла в голубизну неба и двинулась меж пушистых облачков, слегка розоватых от света солнца. А далеко внизу, под килем, Куранис видел незнакомые земли, Реки и города неслыханной красоты, нежившиеся в лучах солнца, которое здесь никогда не заходило. Наконец, Атхип сказал, что путешествие подходит к концу. Они приближаются к гавани сираниана облачного города, построенного из розового мрамора на эфирном берегу, где западный ветер начинает дуть в небо. Но когда на горизонте стали видны самые высокие из башен этого города, Куранис услышал звук, от которого проснулся в своей лондонской массандре. После этого он многие месяцы тщетно искал чудесный город Селефаис и галеры, уплывающие к небу. И хотя посетил в грезах много чудных невиданных мест, никто из треченных им не помог ему отыскать от Наргай, лежащий за Тонарианскими холмами. В одну из ночей он пролетал над темными горами, где на большом расстоянии друг от друга горели едва различимые костры. Там паслись стада диковинных косматых животных, и на шее у вожаков висели колокольчики, позвякивающие при ходьбе. И в самой глухой части этой затерянной в горах страны куда редко проникали путешественники, он приметил очень древнюю стену, изгибами проходящую через горы и долины настолько громадное сооружение, что не верилось, что это дело рук человеческих. И в ту, и в другую сторону стена уходила куда-то вдаль. За этой стеной в предрассветных сумерках Он увидел странные сады с вишневыми деревьями, а когда взошло солнце, перед ним предстал прекрасный мир белых и красных цветов, сочной зеленой листвы, белых дорожек, сверкающих ручейков и голубых маленьких озер, резных мостиков и пагод с красными крышами. Настолько прекрасный, что Куранис в восхищении на миг забыл про селифаис Но, направившись к пагоде, он вспомнил про чудесный город и спросил бы местных людей про него, но обнаружил, что здесь обитают только птицы, пчелы и бабочки. В другую ночь Куранис поднимался по бесконечной винтовой лестнице из мокрого камня, и наконец увидел в лунном свете из окна башни долину и реку на противоположном берегу реки лежал спящий город и куранису показалось что он узнает знакомые места он собирался уже спуститься и спросить как добраться до от ногаи но вдруг из за горизонта выплыла яркая звезда и кураис понял что перед ним руины города и не река болото, порушая камышом, а на всем вокруг лежит печать смерти. С тех пор, как король Кенаратулес вернулся из завоевательного похода и узрел месть богов. Вот так Куранис тщетно искал сказочный город Селифаис с его галерами, плавающими в небесный град Сирониан, а попутно видел много чудес и однажды едва спасся от верховного жреца, о котором лучше умолчать, но скажу лишь, что тот скрывал лицо желтой шелковой маской и жил в полном одиночестве в очень древнем каменном монастыре, стоявшем на холодном пустынном плато Ленг. Со временем в Куранесу стали настолько постылы бесцветные дни, разделяющие ночи, что он, желая продлить ночные грезы, стал пользоваться наркотиками. Полезным в этом отношении оказался Гашиш. И с его помощью Куранис совершил путешествие в удивительное пространство, где отсутствует форма, а светящиеся газы изучают тайны жизни. Фиолетовый газ рассказал Куранису, что это пространство – находится за пределами того, что он назвал бы бесконечностью. Этот газ никогда раньше не слышал о планетах и живых организмах, но смог определить, что Куранис явился из той бесконечности, где существует материя, энергия и сила притяжения. Куранис безумно жаждал вернуться в Селифаис с его дивными минаретами И потому стал принимать более сильные дозы наркотиков. Но в один прекрасный летний день все деньги у него закончились, и покупать наркотики было не на что. Его выселили из мансарды, и он бесцельно, бродя по улицам и перейдя по очередному мосту, оказался в глухой оконечности города, где дома попадались все реже и реже. Но внезапно здесь его ожидания сбылись. Куранис повстречал кортеж рыцарей из Селефаиса, прибывший, чтобы забрать его с собою навсегда. Они были прекрасны, эти рыцари на чалых лошадях, сверкающих доспехах и расшитых золотом плащах с гербами. И так многочисленны, что поначалу Куранис по ошибке принял кортеж за войско, но их прислали, чтобы оказать ему особую честь, ведь куранис создал от ногаи своими мечтаниями, и потому теперь его навечно назначили верховным богом города. рыыцарь усадили кураница на коня и он поскакал во главе ковалькады величественная конница выехала на равнины сурея и вскоре миновала родовой замок кураниса где жили когда-то его предки. Но вот что удивительно. Скачав вперед, всадники совершали обратное путешествие во времени. Так, проезжая в сумерках деревню, Куранис видел дома и людей такими, как видел их Чосер или его предшественники. И порой им попадались рыцари верхом в сопровождении своей прислуги. Когда стемнело, В лошади побежали резвее, а в ночи и вовсе полетели будто по воздуху. В предрассветных сумерках они приблизились к деревне, в которую Куранис видел обитаемой в детстве, а потом в другом сне, спящей или вымершей. Сейчас она была обитаема, и деревенские жители, поднявшиеся рано утром, кланялись проезжавшим садникам сворачивавшим на улицу, которая во сне обрывалась пропастью. Прежде Куранис бывал у пропасти только ночью, теперь он жаждал увидеть бездну при свете дня и нетерпеливо подгонял своего коня. Едва все они приблизились к краю пропасти, с запада разлился золотой свет и закрылся вокруг лучезарной завесой. Пропасть казалась бурлящим хаосом розового и небесно-голубого цвета, и невидимые голоса запели ликующий гимн, когда всадники ринулись вниз и поплыли среди сверкающих облаков в серебристом сиянии. Казалось, бесконечно долго падают вниз всадники, а кони их ступают по золотым облакам, как по золотому песку в пустыне. но наконец Лазурная завеса распахнулась, открывая подлинное великолепие, изумительную красоту Селефаиса на берегу моря и горного снежного пика над ним. Галеры ярких расцветок плыли из гавани в далекие края, где море смыкается с небом. И Куранис стал верховным правителем от Наргай, города своей мечты и его окрестностей а двор его располагался попеременно в селе Фаисе и городе в облаках сираниане Он и сейчас там правит и будет править вечно, несмотря на то, что возле утесов Инсмута волны насмешливо поигрывали телом бродяги, забредшего на рассвете в полупустую деревню, потаскали его вдоль берега и выбросили возле Тревор Тауэрс где преуспевающий пивовар, ставший миллионером, наслаждался атмосферой приобретенного не так давно старинного родового имения деградирующей аристократии.